Аглая от Рада Новогодняя авантюра или любовь с проблемами Голова первая Встречают по одежке, а книги судят по обложке Запомни, завтра же едем в Аутлет и одеваем тебя достойно Между прочим, там подбирают одежду для лохушек из перезагрузки И делают из них шикарных красоток Но на передачу я тебя не могу отправить «Очередь там, потому что. А у нас Новый год на носу. Нам нужны роскошные мужчины. И очень важно на самую главную ночь. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. И я провозглашаю. С кем встретишь, с тем и проведешь. Юлька, какие мне шикарные мужчины. Бледная немочь, бледная поганка, серая мышь. Ты же знаешь, какими эпитетами меня Валерик наградил». Пытаюсь возмутиться, но хлесткие, обидные до сопли слова бывшего любимого словно бледно-серой пылью присыпали всю мою жизнь, лишив возможности не только ей радоваться и думать позитивно о будущем, но и возможности сопротивляться. «Скажи спасибо, что не наградил ничем другим, а то бы ты со мной не в Сочи летела, а в кожвен. «Не, ну каков козел? Я всегда тебе говорила, что чужой волос в постели может означать только одно — это чужой волос в постели. И никакое «я в пиджаке завалился на кровать, а на него, наверное, в лифте прицепился. Знаешь же, там как селедки в бочке». Скопировав моську примитивно оправдывающегося Валерика, Юлька продолжила бухтеть, как наши корабли бороздят просторы Вселенной. «Нельзя мужикам верить совсем, только учет и контроль. Ты в его телефон хоть раз смотрела? Хотя чего тебе проверять? Тебя же нефиг делать убедить, что слово «стояк» в смске это всего лишь термин сантехников, главная труба. Подруга во многом была права. И нелепое объяснение, почему черный длинный волос на пододеяльнике и бесконечные сверхурочные, и корпоративы, на которые жен и подруг не берут, просто кричали о лжи. Я тяжко вздохнула. У меня уже была не депрессия, когда свет не мил и ничего не хочется. Я зависла в постдепрессивной стадии, которой, наверное, не бывает, но у меня бывает то, чего у других не бывает. Почему из всех институтских подружек одна я оказалась у зебры под хвостом, когда кончились и белые, и черные полоски? И я зависла в стабильности. Вселенная щедра. Она исполняет желания и реализует все наши утверждения даже если мы произносим их, дурачась. Или это мне одной так свезло, что на мне отрабатываются все законы жизни? Я избранная, слабое утешение. Я просто лузер, неудачница, у которой бутерброд всегда падает маслом вниз, и причем не на газетку. Кто мог подумать, что наша институтская присказка шлепнет именно по мне? Завалившись в кафешку после сессии, мы напускали на себя вид утомленных жизнью леди И томно перефутболивая друг другу произносили Жизнь прошла и не удалась Да и так совали куда надо и куда не надо А я, получается, запрограммировала себя, что ли? Кто-то удачно замужем и кучу детей нарожал Маринка уже до завучи доработалась Динка вообще в департаменте юбку протирает Влиятельный любовник постарался Хорошо, что я не пошла на очередную встречу нашей группы Смотрела в одноклассниках фотки И хотелось удавиться Потому что все сыты и довольны. А мне не то, что похвастаться нечем Мне даже стыдно рассказать, до чего я дожилась Несчастная брошенка Без работы и определенных перспектив на ближайшее будущее Тут же хотелось прямо поковыряться в душевной ране И дорисовать картину С разбитым сердцем Неуверенностью в завтрашнем дне И подорванной верой в людей В общем, полный Бесперспективничок И поэтому нужно как-то дать понять Что все Юлькины планы Насчет меня просто нереальны. Хотя спорить с ней Это все равно, что пытаться Танк плевком остановить Выдаю отмазку, в которую сама не верю Не верю, что в моей Цементно-серой жизни Что-то изменится. И вообще, мне не нужен богатый. Я хочу настоящей любви, честности, верности, заботы. Ха, Ты глянь, какая отца Предельно емко выразила свое отношение подруга. И тут же резанула правду матку. Чтобы встряхнуть тушканчика тупоголового, которым считала меня. «Не хочешь богатого? Ну-ну! Ты влюбилась в перспективного, но нищего студента тащила его на свою жалкую зарплату, верила и вдохновляла. «И что это тебе дало?» Я горько вздохнула. «Какой раз она возит меня мордой и лица по этому дерьму под названием Валера? Господи! От одного имени передергивает!» «Валериус» означает «быть сильным, здоровым». И он точно соответствовал этой части значения. Валерик следил за здоровьем так тщательно, Словно Минздрав и Минтруд ему приплачивали за это. Он утверждал, что внешний вид и здоровье — это главный ключ к успеху. Правильно, согласно на все сто, если свой ключ сунуть в нужное место. Вот он и сунул его в замочную скважину своей начальнице, которая старше его на 10 лет. И теперь живет не в моей убогой однушке, а в престижном коттеджном поселке. На работу ездят не на метро а на новеньком под джера И фрэши по утрам ему готовят невлюбленная дурочка, а работница Господи, какая же я все-таки дурочка! Я с восхищением смотрела, как этот Аполлон утром выходил из душа в одном полотенце, обмотанном вокруг бедер. Каждая мышца так и просила потрогать ее. Кубики притягивали взгляд. А уж косые мышцы живота, сверхмощным магнитом утягивающий взгляд под полотенце, это вообще... Mm -hmm. Хотя, несмотря на мое подавленное настроение, я все же злорадно фыркнула. Аполлон из Валерика был классический. В том смысле, что его мужское достоинство, как и у античного божества, тоже можно прикрыть фиговым листочком. Нет, когда безумно любишь, то на такие мелочи внимания не обращаешь. От этих неожиданно заползших мыслей я едва не хрюкнула. Ну, надо же, какая игра слов получилась. Я и не обращала внимания, что то, чем он гордился, как золотым кубком, было по факту мелочью. Это мне Юлька глаза открыла, как бывает у других. Но мне ничего не нужно было, Ни умопомрачительные оргазмы, ни фантастические прелюдии. Я просто любила его и принимала все как есть. С радостью и восторгом. Сдержанные ласки, скупые, как с барского плеча комплименты, причем не мне, а моему умению готовить, убирать, наводить порядок. И ведь Юлька предупреждала. Черт. Но откуда она могла знать, что через пару лет нищий приехавший из глубинки юноши с телячьим взглядом и помрачительной ямочкой на подбородке, превратится в циничного жигола. Или нет? Он же не со всеми. Он как цирковой акробат. С трамплина меня перепрыгнул на более высокий и, скорее всего, на этом не остановится. И из одной постели прыгнет в другую, более комфортную. Я смачно окунулась в мутную лужу под названием... Жизненная правда. И она оказалась такой теплой и все объясняющей, что я, как поросенок могла только переворачиваться вниз сбоку на бок и упиваться собственным орелом мученичества. Катька, твою дивизию! Ты меня слышишь или нет? скрикнула подруга. Юль, прости, я про Валерика вспомнила, и опять стало тошно. Чего его вспоминать? Ты должна забыть его как страшный сон. Или нет? Лучше представь, что ты написала книжку, которая тебя очень вдохновляла, потому что героиня такая же, как и ты, растяпа в розовых очках, и у нее конец плохой. Но читателям понравились твои страдашки. Они начали забрасывать издательство письмами, требуя продолжения и хэппи-энда. И теперь ты получила еще один контракт с уважаемым издательством. Поэтому твоя задача – написать такое продолжение, чтобы все ахнули. Так что вперед! Удивительное дело. Юлька – моя школьная подруга. Особых склонностей к образному мышлению, да и к получению знаний вообще, у нее тогда не наблюдалось. А сейчас она меня просто поражает. За те несколько лет, что мы жили далеко друг от друга, она неузнаваемо изменилась. Закончив с грехом пополам медколледж, она устроилась работать массажисткой в дорогой салон. Это официальная версия. Но, походу, там была еще какая-то фишка, за что платили хорошие деньги. Но подруга пошла туда не из-за денег. Имея пьющих родителей и прописку в Бутово, она поклялась себе вырваться оттуда любыми путями. И видела только один путь — подцепить богатого мужика. И шансы у нее были высоки. Высокая, темноволосая. Она была похожа на Сальму Хаек только более стройная и молодая, отторвестая, хваткая и циничная, что в наше время является просто необходимым условием выживания. Не проработав и месяца, она перебралась в хорошую квартиру в центре Москвы, которую арендовал ее любовник. Сытая жизнь и много свободного времени позволяли ей потянуть свой уровень. Она буквально вгрызалась в знания, потому что понимала, красивая кукла для мужика — это всего лишь красивая кукла, которая быстро надоест. Цеплять нужно умом, интересным разговором. Нужно быть самодостаточной, иметь увлечение и вызывать у мужчины уважение. Поэтому она получила высшее образование и пробежалась по тренингам личностного роста. Но, несмотря на этот самый рост, она по-прежнему была уверена, что работать на кого-то, живьем закапывая в могилу свою молодость и радость жизни, она не будет. Главное – удачно выйти замуж. Ее смело можно было назвать путеводителем по лакшери-миру. Правда, сейчас она снова оказалась почти у разбитого карета. Ее любовник оказался обладателем трех великовозрастных детей от разных браков и связывать себя четвертым вообще не собирался. А роль любовницы на птичьих правах ее не устраивала. И Юлька, понимая, что красота — это скоропортящийся продукт, начала искать более подходящий вариант. Но возвращаться в салон и снова разминать чужие спины и задницы ей совсем не улыбалось. И тут она на мою бедную голову случайно встретила меня. Мой понурый вид и ее собственное стремление пополно использовать золотую кредитку молодость, которую можно получить лишь однажды и ненадолго, сподвигли ее на авантюру. Я расцениваю это так. Приглашать меня на сафари на мужиков Это полностью провальная идея. Однако Юлька, обладая несокрушимой верой в свое умение использовать любую ситуацию себе во благо, так не думает. А спорить с ней – только время и силы терять. Ее не переубедить, тем более мне. До чего говорить, и раньше я была овечка-овечкой, чем пользовались все, кому не лень. Неудобно отказать, неудобно сказать «нет». И на работе вовсю на мне катались, где нужно заткнуть дырку, «Екатерина Олеговна, лучше вас это никто не сделает». И ведь гады были правы, потому что синдром отличницы, как стальной корсет, не позволял отклониться ни влево, ни вправо от поставленной задачи. И я выкладывалась. «В общем, у кого нет коня, садитесь на меня». После Валерика я поняла, что нельзя быть такой, но, наверное, уже поздно. Стальной корсет, удерживавший меня в состоянии «надо», рассыпался. Развалился на несобираемые кусочки. А поскольку я была яркой представительницей семейства бесхребетных, то, получается, лишилась опоры полностью. И мягкой несчастной тряпочкой просто стекла на диван и перестала чего-то хотеть. Но Юлька — человек дела. Если она решила, что ей нужна компаньонка, Она сделает ее из любого подручного материала. В данный момент из меня. На каждый мой аргумент она находит два контраргумента. Юль, я с тобой рядом буду смотреться, как бедная родственница. Тебе за меня стыдно будет. Катька, разуй глаза. Из тебя такую конфетку можно сделать. М -м -м. Добавила оптимизма. Ничего не скажешь. Значит, я сейчас самая настоящая Г из которого можно сделать конфетку. Я насупилась, однако Юлька вцепилась в меня, как бультерьер. Либо я ей и правда нужна, либо вспомнила, что в школе у меня все списывала и решила отблагодарить по-своему, не спрашивая моего мнения, причинить мне добро. «Нечего кислую моську строить, я по существу. Ты получила хороший урок, и теперь у тебя есть возможность начать жить заново». Возможность есть, сил нет. Я потянула коленки к груди и обхватила их, образуя свой домик. А если будешь жалеть себя и закидываться шоколадками, то она точно не появится, как велосипед. Едет, пока крутишь педали. Остановился, все, трындец, свалился. Так что давай, поднимай свою мадемуазель Жепю и начинаем крутить педали. У тебя есть все. Посмотри, натуральная платиновая блондинка. Чуть-чуть ухода, и бесцветные волосенки превратятся в шелковую гладь. личика чистое. Выражение побитой собаки меняем на таинственность. У тебя глаза два бриллианта три карата. Я фыркнула от смеха. Юльк, ты супер мотиватор, но вот комплименты — это не твое. Карат весит 0,2 грамма. И три карата — это даже не щелочки. Это глаза мухи или комара. «Кстати, столько же весят семечка рожкового дерева, которое называют хлебным, и из него делают массу вкуснейших и полезнейших...» «Ой, всё! Я знаю вес карата!» Не совсем вежливо перебила она меня. «А ты мне училку включила? Или ты снова в школу хочешь?» Бьешь лежачего!» Поморщилась я, словно от зубной боли. Вспоминать о школе не хотелось совсем. «Ладно, не буду. Только переставай нудить!» У тебя очень красивые глаза, миндалевидные и цвет потрясающий. Бывает, когда ты радуешься. Ну, пока я не вижу повода до радости. Мы летим в лучший отель. Будем кататься на горных лыжах, обедать в ресторане. И вокруг будут молодые успешные мужчины, спортивные и щедрые. Это ты сейчас медитируешь? Ну, насчет щедрых – да. Остальное – факт. Почему факт? И, кстати, почему Сочи? А не дешевле было бы за границу, в ту же Турцию, на Кипр? Я до Валерика даже загранпаспорт сделала. Правда, так и не воспользовалась им. Юлька с сочувствием посмотрела на меня, как на слабоумную. Катерина, я сказала, мы едем за успешными мужчинами, которые делают бизнес, а значит, они активны. А Новый год в Турции, на Кипре, это для пенсионеров-иностранцев или наших любителей поесть, посидеть в баре, нахрюкаться. Есть, конечно, вариант найти богатых и активных в Куршавеле или в Сент-Морице. Но у тебя нет шенгена, раз, а два, у нас не хватит денег. Понимаешь, люди, как рыбы, живут в своих аквариумах. Одни в больших, просторных, красивых, и их там немного. Они не толкаются, а плавают в свое удовольствие. Другие аквариумы поменьше. Рыб там побольше, но тоже красиво. И третий вид аквариумов – это самый отстойный. Где рыбы много, там тесно и убого, и поэтому они там злые и недовольные, потому что мешают друг другу. Так вот, вся фишка в том, что люди из разных аквариумов не пересекаются. Они ходят в разные магазины, в разных местах отдыхают, посещают разные мероприятия. И чтобы познакомиться с обитателем просторного аквариума, нужно попасть туда, где его можно встретить. То есть в его аквариум. Поэтому мы летим в Сочи. Поняла? Я согласилась только потому, что не хочу встречать Новый год в одиночестве. Ну, начнем с того, что у тебя не было выбора. А если бы я не получила расчетное? Я бы тебе заняла, а ты б отдала потом, когда нашла бы мужика. Рискованное было бы дело, надо отметить С мужиком я тебе уже сказала Это мимо Просто буду гулять и покатаюсь на канатке Снова пытаюсь я вернуться к началу разговора И объяснить подруге, чтоб не сильно на меня рассчитывала К тому же, ты быстрее кого-то зацепишь без меня Слушай, прекрати учить профессора Поодиночке мало кто приезжает на отдых А те, которые нам нужны, подчеркиваю Свободные, успешные мужчины Приезжают компании, чтоб встретить Новый год не в городской слякоти, а в удивительно красивом месте. И там же поработать. Я, конечно, могу влиться в эту самую компанию, но двоим это сделать легче. Ты знаешь, какие миллионеры пугливые? Как олени. Чуть ветка хрустнет, они в бега. А так, компания к компании. Просто провести время. Это они так должны подумать. А мы с очком накрываем и подсекаем. Видя мое удивленное лицо, Юлька приняла позу сахарницы, уперев руки в бока и отчеканила. «Да, у меня было два любовника. Один охотник, другой рыболов. Так что повадки зверей я знаю, а мужчины – та же дичь. Их ловить нужно грамотно. Все, дискуссию закончили. Через неделю улетаем, а мы еще не готовы. Надо еще на новогодний вечер платье в аренду взять. Поедем в Стайл Найт». Аренда, конечно, тоже недешево, но мы же не кильку едем ловить, а акул бизнеса. Они считывают стоимость наряда как сканером. И если ты дорого одета, они уже меньше будут думать, что ты охотишься за богатством. И сколько стоит прокат? Тебе лучше не знать, но это не тот случай, когда надо мелочиться. Ты издеваешься, знаешь, что у меня только пособие по безработице сейчас? Перестань нудить, из голода не умрем и отпразднуем шикарно. Это я тебе гарантирую. Юлька уверена в себе, как конституция, а меня терзают смутные сомнения. И что-что, а вот неприятности, чувствую, она точно может гарантировать. Во всяком случае, для меня.